Глава 12. Обратная дорога. По прикидкам девчонок, пройти им предстояло километров 10. по такой местности это часа три, если они вообще идут правильно. Но они слишком устали и уже через час сбились с ног. «Если я не отдохну, то упаду и буду лежать как труп», тяжело дыша и стирая с лица пот, заявила Алина. «Иди без меня». «Нет, потом придется искать тебя». «Тогда привал». Девчонки уселись на грибы, которые оказались очень удобными сидениями. Экологичными, так сказать. Алина устроилась полулежа и зевнула. «Главное не заснуть». «Заснуть? Ты сможешь заснуть?» – изумилась Ксения. Потом устроилась поудобней, сложила ногу на ногу и через секунду поняла, что у нее самой глаза закрываются, и в теле такая приятная легкость, и голова тяжелая, кренится. Кажется, Ксения заснула. Почти. Ее со всей силы затрясли. «Ксения, уходим!» Рядом на коленях стояла Алина и зевала во весь рот. «Валим отсюда! Кажется, здесь что-то нас усыпляет!» «Да?» Ксения почти проснулась. «Почти!» Сползла с гриба и тоже встала на колени. Вспомнила про рюкзак, кое-как нащупала его и подтянула поближе. «Дыши реже!» – пробормотала Алина и куда-то так и пошла, прямо на карачках. Они практически ползли и ползли, пока, наконец, Алина не упала лицом в траву. «Давай полежим!» Ксения моргнула раз, другой, и вроде бы картинка перестала расплываться перед глазами. Кажется, и в голове прояснилось. «Что это было?» – спросила она и легла рядом с Алиной. Усталость никуда не делась, но спать, к счастью, уже не хотелось. «Не знаю. Может, какое-то местное растение? Может, оно так пищу себе приманивает? Или просто вырабатывает какое-то вещество, которое на человека действует как снотворное?» «Курсанты ничего о таком не рассказывали». «Не знаю», — повторила Алина и замолчала. Они немного повалялись и с трудом сели. «Мне кажется, я уже год тут, в этих джунглях брожу», — пробормотала Алина, со стервинением, схватила какой-то листочек, который упал ей на колени, и отбросила его так стремительно, будто это, по меньшей мере, ядовитый паук. «Не знаю, что тебе и ответить». Ксения оглядела себя. «Надо же, какая мятая! И следы травы на штанах, на руках царапины, ботинки грязные, и волосы, она пощупала, растрепались. Хорошо хоть расческа есть, и этот последний недочет можно исправить». Ксения достала из кармана расческу и быстро причесалась. Повезло, что у нее всегда были послушные волосы. Вспомнилась та расческа, которую она когда-то сделала из куска коры и выбросила, когда от катера они перелетели на базу. А зря. Надо было оставить на память, чтоб смотрела и помнила, что она совсем не такая бесполезная, как о себе думает в последнее время. Девчонки еще немного помолчали. «Надо идти дальше», — вздохнула Ксения. «Надо его встретить. Вместе будет проще». «А ты уверена, что прилетел Лука?» «Да. Почему?» Алина взглянула с исследовательским интересом. «Может, это Фамилькин за нами лично вылетел? Или отправил кого-нибудь из своих помощников? Зачем ему нас спасать? Может, не спасать. Может, убить. А друг твой, может, и не знает ничего». Ксения вытаращилась на Алину, как баран на новые ворота. Но ответить было нечего. Она была уверена, что за ними прилетел Лука. Но почему она так думала? «Может, ей просто этого хотелось? Но ведь два года прошло. Два года! Лука мог стать совсем другим. Нет, верить в такое категорически не хотелось. Если бы он превратился в продажную скотину, Ксения поняла бы, увидела бы по его глазам, по его поведению. Участвовать в том, что с ними сделали, он никак не мог. И, конечно, он не может не знать о происходящем. Уж пропажу Ксении Лука бы всяко заметил». «Наверное». «Заметил ли? Может, он и забыл уже о ней?» Ксения помотала головой. «Чего рассуждать? Надо идти вперед и посмотреть». Алина вздохнула. «Согласна, не бегать же от них. Но только идти нужно аккуратно, ладно?» «Ладно». Они встали, накинули рюкзаки и пошли дальше. Они шли и шли, и часы слились в бесконечный поток времени. «Долго не отдыхали. Каждая остановка не более получаса. И снова в путь». «Ну вот, вроде бы мы близко», — наконец сказала Алина. «Вроде вон те верхушки, они чуть зеленее, чем окружающие. Где-то там сел катер». Чуть ли не каждую последующую секунду Ксения чувствовала, как ее сердце от любого звука пытается выпрыгнуть наружу. «Лука! Сейчас может появиться лука!» А она, конечно же, выглядит словно дикая тварь из дикого леса. Ксения украдкой потрогала волосы. Вроде со времени последней стоянки они не сильно растрепались. Знала бы она, что попадет на чернышку, снова бы подстриглась коротко, хотя короткая прическа ей не очень нравилась. Ну, конечно, самое время думать о внешности. Впереди тем временем показался огромный джунгабас. «Обойдем». Алина метнулась влево, раздвинула кусты, похожие на камыши, и замерла. «Что?» Ксения осторожно заглянула в дыру и замерла рядом. «Так вот он какой домик фей!» Боже, Ксения не смогла вспомнить, когда в последний раз видела что-нибудь настолько милое. Миниатюрный сказочный домик, словно изумительная работа великого мастера». «Феи, которые резво порхают вокруг, ну просто милашки идеальных пропорций. И эти цветные сверкающие крылышки, и как забавно они махали своими пухлыми ручками. А яркая травка, так и хочется подойти ближе, рассмотреть получше». «Отходим», — вдруг сказала Алина. Ей пришлось дернуть Ксению, потому что та открыла рот и ничего не соображала. «Какие обалденные!» Ксения с трудом отвела от полянки взгляд. «Ядовитые!» «Что? Откуда ты знаешь?» «Во-первых, ты про них говорила. Но главное, видно же!» Алина нахмурилась. Они отступили. Алина аккуратно вернула кусты на место. Феи их не заметили. «Разве?» Ксения задумчиво хлопнула глазами. «Как видно?» «Я не заметила». «А я сразу поняла». Смотри, сколько у них всего того, что привлекает внимание. Причем, внимание разумного существа. Детские формы, яркие цвета, кукольный размер. Это ловушка на человека. Ксения, мягко сказать, оторопела. «Да ну, брось! Это ловушка!» Алина повысила голос. «Можешь не верить, но она сделана, чтобы заманивать и убивать. Хочешь – не верь, главное – не приближайся!» «Да я верю, они же ядовитые, курсанты рассказывали, но... ну ладно, как скажешь». Алина отступала все дальше и вела Ксению за собой. Полянку они обошли по широкой дуге, и только тогда Ксения услышала это жужжание. Почему-то раньше она не обращала внимания на то, что эти феи довольно противно жужжат, но это единственный их недостаток. Девчонки пошли дальше и еще минут пятнадцать бодро передвигались по джунглям, которые больше не подкидывали им никаких сюрпризов. На этот раз неожиданно замедлилась Ксения. «Стой!» Алина тут же послушалась. «Кажется, они теперь слушали друг друга с полуслова. Тебе не кажется, что мы уже должны были дойти? Может, мы вообще мимо прошли?» «Кстати, да, у меня такое впечатление, что мы прошли уже три раза по столько, сколько до катера, но его нет». «Нет, надо подумать». Они снова сели на грибы и принялись думать. Ксении в голову ничего дельного не приходило. А Лине, судя по молчанию, тоже. Все, что они могли, это лишь угрюмо переглядываться. Вдруг раздался шум. Сбоку, совсем не с той стороны, куда они направлялись, раздвинулись Лианы, и показался Лука. В свободных штанах и рубашке, в которых он был на корабле, весь вспотевший, взъерошенный и какой-то не очень счастливый. «Лука!» — Ксения вскочила и бросилась к нему, не веря своему счастью. «Лука, это ты?» Она бежала и представляла, как его обнимет. «Крепко-крепко!» Повиснет у него на шее, и пусть он думает, что хочет. Может она обнять его хотя бы разок по случаю спасения своей жизни. Ксения почти добралась до него. Почти. Когда за лукой показался фанчик. Она так резко затормозила, что не удержалась и упала навзничь. Свалилась прямо им под ноги. Встряхнула головой. Ботинок перед носом. Две пары. Значит, людей двое подняла глаза. Это были Лука и Фанчик. Вместе. Вдвоем. Ксения глубоко вздохнула, отказываясь признавать очевидное. В ее голове не укладывалось, как такое могло произойти. «Мне, конечно, очень приятно, что ты нас так тепло встречаешь», смотря на нее сверху вниз, сказал Лука. «Но можешь встать». «Вы и правда за нами?» подошла Алина и, к счастью, переключила на себя все внимание, и Ксения смогла выдохнуть. «Правда», — Лука окинул ее внимательным взглядом. «Вы в порядке?» «Да». Но ну, Афанчик, понятное дело, бросился к Ксении и принялся помогать ей встать. Хотя его об этом не просили. Вот и вышло, что он тянул Ксению за руку, хотя она вставать не собиралась, и чуть не выдернул ей руку из сустава. «Ай!» «Отстань!» – крикнула Ксения, выдернула руку и стала баюкать ее второй. Во время этой короткой на жестокой схватке волосы забились ей в рот, и так как руки были заняты, она принялась от них отплевываться. И заметила взгляд Луки. Он просто на месте застыл, вытаращившись на нее. «Я тоже в порядке!» – сердито заявила ему Ксения. «Спасибо, что спросил». Потом, наконец, встала и поправила волосы. Алина покашляла. «Да, я вижу», — отмер Лука. «Ну что в порядке?» «Давайте сядем», — поспешила сказать Алина. Она махнула рукой на грибы, будто радушная хозяйка приглашала в свою гостиную. «Сюда!» «Я рад, что ты жива», — бросил фанчик Ксения и недовольно поджал губы и прошел к грибам первый. В итоге они расположились друг напротив друга. Лука сел и только тогда расслабленно вздохнул. «Ну, мы и побегали за вами». «То есть, как за нами? Мы шли вам навстречу», — сказала Ксения. «Ага, как же. Вы петляли, как зайцы, по лесу, а мы за вами бегали», — заявил Фанчик. Он так смотрел на Ксению, будто она несла личную ответственность за все происходящее, и ей должно было быть стыдно. «Что ты так на меня смотришь?» Тут же возмутилась Ксения, которой стыдно вовсе не было. «Не думал, что у тебя мозги отбило. На кой черт вы сюда прилетели?» «То есть?» — Ксения перевела взгляд на Луку. «Ты думаешь, мы сами сюда прилетели?» «Я нет», — спокойно ответил тот. «Так ты ничего не знаешь?» — спросила Ксения теперь у Фанчика. «Я знаю все, что нужно», — высокомерно буркнул тот. «Стоп, стоп, я запуталась!» вдруг заявила Алина. «Пожалуйста, по очереди, а еще лучше сразу к делу. Вы прилетели нас отсюда вытащить?» «Да!» Фанчик тут же распушил хвост. «Но как вы...» Ксения не сразу нашла слова. «Скомпоновались!» «Фанчик помог мне угнать катер», ответил Лука. «Угнать?» в один голос воскликнули девчонки. «Но как тогда?» «Как мы вернемся?» «Не волнуйтесь, они нас примут». «Сложнее будет отсюда улететь. Ты же помнишь историю с кораблем Данилы, парня пустоты?» – спросил Лука у Ксения. «Который не мог взлететь? И смог только тогда, когда на борту осталась одна Василиса? Да, планета отпустила ее одну. Но, думаю, если действовать быстро, мы успеем уйти. Так что надо вставать и двигать к кораблю. Вы готовы?» Как-то очень быстро все происходило. Ксения даже толком не успела поговорить с Лукой, убедиться, что все в порядке, как уже снова требовалось куда-то идти. «Дайте хоть пять минут передохнуть», — взмолилась Алина. «Пять минут, пожалуйста». «Две», — мгновенно ответил Лука. Алина сразу поняла, что просить бесполезно. Поджала губы и прикрыла глаза. «Хоть две». «Вокруг вашего катера странная деятельность». Тем временем продолжал Лука. «Что это?» «Откуда ты знаешь?» – спросила Ксения. «Мы следили сверху, пока летели. Потом увидели, что вы не в катере, и решили не рисковать и не проверять, что там мельтешит. Мы сели дальше. А вы? Мы видели вокруг вашего катера какие-то летающие штуки. Думали, это дроны. Нет, мы влетели во что-то вроде плотного облака». От него у нас сбился радар, поэтому мы решили срочно сесть. «Я рада, что вы не полетели к нашему катеру. Там дрон, а может, уже не один. В общем, дело было так. Тут недалеко пелена, центр спирали. Да, я видел купол. Мы дошли до пелены, попытались в нее войти, после чего запустилась сигнализация. Но ну, мы так думаем. Нас начал преследовать дрон. Он в нас стрелял. «Он сбил нашего и и помощника охотился на нас, распылял на нас яд, мы убегали». «Стрелял?» — Лука нахмурился. «Раньше такого не было, они никогда не стреляли, вообще, и яд они не распыляли». «Но столько вы тут не пробыли, чтобы все знать», — фыркнула Алина. Лука внимательно посмотрел на нее, потом на Ксению. «Она знает?» «Конечно, я ей все рассказала». «Как иначе? Тут были только мы с ней». «Да», — он кивнул, — «понимаю». «Лука!» — Ксения невольно поправила волосы и все же решила сказать, что думала. «Спасибо, что прилетел. За нами». Конечно, она чуть не ляпнула за мной, но вовремя опомнилась. Она смотрела на Луку и тонула в его глазах, притягивалась его пристальным взглядом, словно шла к нему через пропасть. «Мне тоже можешь сказать спасибо!» – угрюмо сообщил Фанчик. «Без меня никто бы за тобой не прилетел!» Это звучало грубо, но Ксения отвела от Луки взгляд и сквозь зубы ответила. «И тебе спасибо!» «Пойдем поговорим!» – Фанчик вдруг резко вскочил. «Нужно кое-что обсудить!» «Нет!» – повысил голос Лука. «Сейчас не время!» «Нам нужно отсюда убираться, и чем скорее, тем лучше, тем более, если за нами охотятся». «Мы шли навстречу как раз для этого», — пояснила Алина. Помялась и добавила. «Я тоже думаю, что нужно быстро улетать». «Все так думают», — недовольно сообщил Фанчик. Ксения встала, накинула на плечи свой рюкзак. «Проще было бросить вещи, но ведь может случиться что угодно, как уже случалось» и они останутся без вещей. Стоило, наверное, взять всю ту груду, которую собрала Алина. Правда, с ней бы они далеко не ушли, но хотя бы совесть была бы спокойна. Идем». Лука тоже встал, включил устройство на запястье, похожее на часы, потом снял его и протянул Фанчику. «Ты первый, иди по этой метке. За тобой, девчонки, я последний». «Вот еще! Я похож на придурка?» – оскорбился Фанчик. Сам иди первой. Тут куда не наступишь, без ноги останешься. Почему я должен рисковать? Я пойду. Алина чуть ли не подпрыгивала. Пожалуйста, пожалуйста, можно я первая? Лука вытаращился на нее. Пусть она идет, улыбнулась Ксения. Они-то не знали про травку, которая указывает путь. То-то она посмеется. Я просто знаю, как идти, снисходительно пояснила Алина, указывая на землю. «Я же ботаник!» «Ну вот, сохранить секреты повеселиться не удалось. Но, наверное, сейчас и не время». Алина коротко рассказала, в чем дело, и Лука тут же позволил ей идти первой. Фанчика отправил следом. Потом шли Ксения и он сам. «Ориентируйся на стрелку», – сказал напоследок Лука и отдал Алине указатель. «Ну, тут как получится. Джунгабасы эти. Дорога неровная». «Я понимаю. И все же, насколько сможешь, иди по прямой». «Есть». И вот они выдвинулись в обратный путь. Идти благодаря Алине было довольно легко, но уже с самого начала они кружили и петляли, и ходили вокруг огромных стволов, и без конца куда-то поворачивали. Даже удивительно, как с такими дорогами они вообще встретились в джунглях. Ксении казалось, будто прежде путь был прямой, а теперь, как назло, принялся закручиваться узлами. Конечно, вскоре девчонки устали, да и фанчик запыхался. Лука нет, но ему по статусу положено быть железным человеком. «Это какая-то жуть!» – пожаловалась Алина, когда они остановились передохнуть. «Ты все правильно делаешь, просто продолжаем идти». Спокойно сказал Лука, который, в отличие от остальных, не сел сразу же после остановки на землю, а продолжал, как ни в чем не бывало, стоять на своих двоих. «Но мы будто по кругу ходим. Нет, мы продвигаемся в нужную сторону. Но медленно. Значит, сделаем так. Если по прямой дороге нет, то до нее всего несколько метров другой поверхности. Пробуем пройти напрямик. Думаю, я пойду первым». «Дай мне попробовать!» – взмолилась Алина и даже руки перед собой сложила. «Дай попробовать пойти первой!» «Вроде не время экспериментировать, надо придерживаться приказа». Ксения уже была открыла рот, чтобы так сказать, но Лука вдруг махнул рукой. «Ладно, попробуй, если застопоришься, я тебя сменю, но это вроде не сложно». Он выдал Алине палку, чтобы проверять путь, и они выдвинулись дальше. Так получалось продвигаться быстрее, но они все равно устали и замедлились. В какой-то момент Ксения отстала, Лука, следовательно, тоже. Она шла и заметила, что Алина и Фанчик скрылись впереди, их даже не видно. И тут же ощутила, что Лука за спиной. Он и раньше там был, всю дорогу, но теперь стал чувствоваться как-то иначе. Ксения даже дыхание задержала и прислушалась к своим ощущениям. Так приятно, будто за спиной что-то огромное, теплое и безопасное. Она сама не заметила, как остановилась. «Сейчас ты совсем прежняя», — вдруг раздался его голос за плечом. Ксения дернулась было, чтобы оглянуться, но не стала этого делать. «Прежняя? Такая же живая и бесшабашная». В его голосе слышалась улыбка. «Я рад снова видеть тебя такой». Ксения опустила голову. Она не чувствовала своей вины за то, что изменилось. Никто на ее месте не смог бы сохранить прежнюю беззаботность. Никто. И она не жалела, что изменилось. Разве возможно всегда оставаться одинаковым? «Я думала, ты помнишь обо мне другое», — тихо сказала Ксения. «За свое прошлое ей тоже не было стыдно». «Прошлое не изменишь». «У меня память вообще хорошая, я много чего помню». «Ясно». «Что ясно?» Ксения пожала плечами. «Иногда я рублю с плеча», — сказал Лука. «Имеешь право не тратить время на человека, который сам себя убивает». «Да, на незнакомого человека», — подчеркнул Лука. Помолчал и добавил. «Это ведь было просто баловство, да?» «Ты никогда не видела, до чего это может довести?» «Да», — Ксения наконец обернулась к нему. «Просто баловство. И нет, я не видела. А я видел». Лука замолчал. Ксения тоже молчала. Его лицо стало замкнутым и мрачным, и смотрел Лука не на нее, а в свое прошлое, туда, где что-то видел. Ксения подумала. «Как жаль, что они не одни, и нужно куда-то бежать, чтобы спастись, иначе, возможно, они поговорили бы». Ксению выслушала бы Луку, Лука — Ксению, может, и договорились бы до чего-нибудь. Но нет же! «Эй, вы чего тормозите?» — донесся до них крик Фанчика. А потом и сам он вышел из кустов и хмуро посмотрел в их сторону. «Идем!» — громко сказала Ксения и пошла по направлению к нему. Взгляд Фанчика на нее в этот момент был, мягко говоря, недовольным. «Из чего он на мне зациклился?» — с досадой думала Ксения. «Никакого внятного объяснения этой нездоровой привязанности не существовало. С другой стороны, а она почему так зациклилась? Кое на ком». «Да уж», — Ксения вздохнула и сосредоточилась на дороге. Тем более Фанчик теперь каждые несколько секунд проверял, идет ли за ним Ксения, не надумала ли вдруг отстать. Алина ушла вперед, но через несколько минут они ее догнали. Алина сидела на корточках у участка зеленой травы и смотрела на раскинувшиеся перед ней заросли. Что тут? спросил Лука. Указатель ведет туда. Алина показала пальцем вперед. Но тут пропасть, а дорога. Короче, она уводит обратно. Все посмотрели вперед. Алина услужливо протянула палку, которой Лука раздвинул кусты с листьями, похожими на клевер. Только не плоский, а из шариков. Много-много шариков. Прямо под кустами был темный каменный обрыв. Дно не просматривалось. Из-за большого количества растений там было слишком много теней. Но что было видно отлично, это ширина больше двух метров. Эти растения с листьями-кругляшками покрывали разлом плотным ковром. Ксения представила, что будет, если идти быстрым шагом и случайно наступить на этот ковер. Ей слегка поплохело. «Что будем делать?» – спросила Алина. «Надо подумать», – ответил Лука. «Что тут думать?» – недовольно заявил Фанчик. «Лука может перепрыгнуть на ту сторону. Можешь ведь?» «Перепрыгнуть?» Лука задумчиво уставился на ту сторону пропасти. Ксения заволновалась, выглядело так, будто он действительно прикидывал, сможет ли перепрыгнуть. Лука, не надо прыгать, практически взмолилась Ксения, не надо, мы не знаем, что на той стороне. Ты, конечно, допрыгнешь, попыталась она подсластить пилюлю. но это слишком опасно, пожалуйста. Лука удивленно уставился на нее. «Ты что, думаешь, я реально стану тут прыгать?» – спросил он. Улыбка с лица Фанчика спала. «В смысле?» «Да я что, похож на осла? Здесь прыгать!» – хмыкнул Лука. Ксения с облегчением выдохнула, а у Фанчика от злости челюсть ходуном заходила. Но он промолчал. «Ну что же делать?» – спросила Алина. Лука задрал голову вверх. «Пойдем по джунгабасу». Все остальные тоже посмотрели ввысь. Неподалеку огромный ствол шел наверх и дальше скручивался с другим стволом, поменьше. Снова опускался почти к самой земле. Далеко на той стороне за обрывом. «По стволу?» — уточнила Ксения. «Ну да», — легко ответил Лука. «Ой-ой», — сказала Алина. «А в чем проблема?» — спросил Лука Алину. «Ксения, возможно...» «Хотя нет, она пройдет. Она молодец!» Фанчик взглянул на Ксению свысока и торжествующе ухмыльнулся. Она увидела это мельком и снова опустила глаза. «Так!» — Лука посмотрел на Джунгабас. «Ксения, отойдем на минуточку!» Он взял ее за руку и повел за собой. Алина тут же уселась на травку, чтобы лишнюю минуточку отдохнуть. А вот Фанчик глаз от них не отводил. Хорошо, что Лука не просто отвел Ксению в сторонку, а и спрятал в зарослях. «Ксения!» Он вдруг поднял руку, приложил к ее щеке, чтобы смотрела прямо. «Что с тобой?» «Может, это панический приступ?» Она сглотнула слюну. «Может, просто страх, но я не пойду под джингабасу, даже не уговаривай!» Лука молча и неотрывно смотрел на нее. «Не нужно уговоров!» повторила Ксения, «даже если ты меня к себе привяжешь, даже если пообещаешь, что все будет в порядке, а тебе я верю, как самой себе, все равно я не смогу. Я хочу, но я не могу». В конце она просто шептала. И снова невольно вспомнила это ощущение беспомощности и отчаяния, когда ты не можешь ничего, когда ты одна потерялась в безбрежном грязном океане, и выхода нет а Лука не поймет, куда ему. Он привык справляться с паникой и не такое, наверное, пережил бы и не вздрогнул. А если бы и задохнулся, то без тени эмоций на лице. «А если я тебя понесу?» Ксения сразу же начала мотать головой. «Нет, нет, нет!» и не смогла остановиться. «Тише!» Он вдруг обнял ее, прижал ее голову к своей груди. «Мы не пойдем! Не пойдем!» Ксения замерла больше от неожиданности. Она была уверена, что Лука станет уговаривать ее до самого конца. «Да?» «Да, мы не пойдем по джунгабасу». «Но как тогда мы пойдем?» – зашептала Ксения. «Пойдем в обход». «Ну, но это же долго». «Да». Лука еще немного подержал Ксению в объятиях, потом отпустил. «Ничего страшного», – сказал он. «Пошли». Фанчик стоял на прежнем месте и выглядел злым. «План меняется», — заявил Лука, когда они подошли. «Ты и Алина идете по джунгабасу. Мы в обход». «Вы в обход?» — тут же вскипел Фанчик. «С какой стати мы будем разделяться из-за нее и ее капризов?» «Не помню, чтобы спрашивал совета. Приказ понятен?» В голосе Луки прорезался металл. Фанчик промолчал, Алина резво кивнула. «Вы перейдете под Джунгабасу на ту сторону и пойдете до свободного участка на земле. Перепрыгивать со ствола на ствол легко. У меня и Фанчика есть страховочные тросы, которые мы взяли в катере. Фиксируете их на стволе, спускаетесь, снимаете тросы. Все просто. Действуйте аккуратно. И главное, когда окажетесь на той стороне, идите в катер. Ждите в катере!» — повторил Лука. «Но...» — Алина побледнела — Нашла взглядом Ксению. «Ну почему в катере?» «Ситуация может сложиться так, что вам придется улететь», спокойно сообщил Лука и добавил. «Без нас». Ксения была готова от стыда сквозь землю провалиться. Это из-за нее они рисковали, из-за ее дурацких страхов. Но и теперь она не смогла заставить себя даже думать о том, чтобы перейти по стволу. Не то, что это сделать в реальности. «Да это бред!» Громко сказал Фанчик. «Нельзя разделяться. Или это вы просто решили так наедине остаться?» Ксения чуть не ответила, чтобы отвалил. Не успела. «Если мы захотим остаться наедине, ни у кого разрешения спрашивать не станем. Хотя, похоже, я не прав. Алину с тобой отправлять не стоит». «Не надо меня с ним!» Быстро сказала Алина. «Можно я с вами?» Лука почти не думал. «Ладно». «Все идем в обход!» Он так взглянул на Фанчика, что сразу стало понятно, кто во всем виноват. Фанчик, однако, ничего не понял. «Я первый», — сказал Лука. «Попробуем найти место, где можно перейти на ту сторону». Теперь Фанчик шел последним, за Ксенией, и она чувствовала его спиной, как какой-то бесконечный раздражитель. Хотелось сбежать, уйти вперед от этого неприятного ощущения. Так что она ни на шаг не отходила от Алины, буквально дышала той в спину. Примерно метров через пятьсот обрыв закончился, вернее, сузился до небольшой ширины, не более и метра. А дальше снова начал расширяться. По ту сторону обрыва землю покрывал плотный покров зелени, сквозь который невозможно было ничего разглядеть. «Можно проверить еще дальше», сказала Алина. «Времени нет. Что на той стороне?» Лука посмотрел на Алину. Та стушевалась. «Не знаю. Камни, скорее всего. Но какие?» «Да что вы телитесь!» — влез Фанчик. «Тут всего метр. Давайте просто прыгнем!» Лука задумчиво посмотрел на него, но ничего не ответил. Зачем-то развернулся в ту сторону, откуда они пришли. Неподалеку начинался ствол Джунгабаса. Он шел немного вбок, но потом сворачивал и вел наискосок через провал. После уходил в заросли на той стороне. Только вот он, хотя и начинался невысоко, над провалом резко рос вверх под крутым углом. Ксения сразу замотала головой, хотя ее ни о чем не спрашивали. И тут раздался звук. Дрон летел. «Вниз!» — громким шепотом сказал Лука и нырнул в ближайшие кусты. Остальные за ним. Ксения так спешила, что упала прямо на Луку, Даже ударилась об него, но смогла промолчать. Но больно было. Он оказывается довольно твердый. Лука придержал Ксению рукой. Рядом на животе лежал фанчик, опираясь на землю локтями. С другой стороны — Алина. Все замерли. Над ними сомкнулись и тихо шуршали широкие листья местного лопуха. Лопух неприятно пах, но сейчас этого никто не замечал. Ксения слышала, как у Луки стучит сердце. И вроде неловко было так лежать прямо на его груди, но при этом все же приятно. Дрон жужжал сверху. Он то замирал, то бросался куда-то, словно кот, который охотился на мышь. Все молчали. Ксении хотелось что-нибудь спросить у Луки, услышать в ответ какие-нибудь слова, которые ее успокоят. Хотелось, чтобы кто-нибудь уверенно заявил «опасности нет», Но она заставляла себя молчать. Вдруг дрон завертелся, судя по звуку, и быстро улетел прочь. «Надо валить!» — тут же зашипел Фанчик. «Он нас ищет! Что будет, когда он найдет катер?» Ксения кое-как сползла с Луки, который тут же встал на ноги. Он хмурился и молчал, и еще старательно отводил взгляд. Думал о чем-то так интенсивно, что жилка на виске билась словно безумная. «По стволу!» — продолжал шипеть Фанчик. Потом он разъяренным взглядом уставился на Ксению. «Некогда истерить!» Это было ужасно. Чувствовать, что даже сейчас, ради спасения и себя, и других, она не может пойти по этому проклятому стволу. «Идите!» — срывающимся голосом сказала Ксения. «Пожалуйста, идите одни! Я подойду позже!» «Правда, я могу дойти сама. Вам не нужно меня ждать!» Алина посмотрела на Ксению с жалостью и робко улыбнулась. «Не нужно», — сказала Алина. Но от этой поддержки стало только хуже. Надо их уговорить, объяснить, что ничего страшного не случится, если они ее оставят. Пусть подождут в катере или улетят, а вернутся потом. Лука вдруг повернулся к Ксении, наклонился к ней. «Извини!» Прошептал ей на ухо. Что? Больше Ксения сказать не успела. Лука просто прижал пальцы к ее шее, и наступила темнота.